Глава 24. Альбина Я, как добропорядочная пациентка, пролежала целый день под наблюдением врачей. пока добрый и все понимающий Федор Михайлович не выпустил меня из-под контроля. Кто бы мог подумать, что он окажется такой сиделкой. До миру, который тоже все это время крутился около меня, было очень и очень далеко до мужчины. Я тебя как увидел там, в коридоре, то сразу понял, что дело нечистое. Спустя несколько дней после выписки рассказал травматолог. Я ведь так никогда ранее не бегал. Ты прямо открыла во мне новый талант. Я даже записался в бассейн». Смех смехом, но теперь он все чаще подходил ко мне, чтобы спросить о моем настроении и самочувствии. «Спасибо, Федор Михайлович», — поблагодарила мужчину за заботу. «Жить буду, а это самое главное». Я, естественно, как только покинула выделенную мне палату, то сразу же отправилась работать. Но не могла сидеть сложа руки и ничего не делать. Никак не могла. Вот и приходилось травматологу приходить ко мне в кабинет. «Я чего зашел -то – замялся Федор Михайлович. «Я тебя в гости хотел пригласить. У меня Раиса такие пироги делает, ум отъешь». «Правда? Меня уже так давно никуда не приглашали? Нет, первым, пожалуй, за долгие годы был Дамир со своим свиданием». «Правда? Так придешь? Мужчина с надеждой на меня посмотрел, а я согласилась. «Ну, в самом деле. Теперь я могу дома не сидеть, прятаться мне не от кого. Дело мое в самом разгаре, и происходит задержание всех причастных к этому делу лиц». «Только можно я с собой Дамира Игнатовича возьму? Все же наши с ним отношения довольно круто поменялись и в лучшую сторону». «Куда?» В дверном проёме появился папа Миланы, как и всегда за эти дни, с каким-то подарком в руках. Уж чем он только меня не баловал. цветами и конфетами, и сертификаты дарил в разные отделы. В общем, я была окружена вниманием и заботой. «На пироги к Федору Михайловичу», — радостно сообщила. «Сходим?» «Обязательно». Меня уже заключили в кольцо рук и даже невесомо поцеловали волосы. «Когда?» «Завтра к пяти», — заулыбался мужчина. «А знаете что? И Миланочку берите». «А можно?» Я знала, что вряд ли нам разрешат покинуть стенной клиники надолго. Но если есть шанс вывести ребенка в другое место хоть на часик, то была готова сделать все, что угодно. Организуем. И ведь не соврал Федор Михайлович, не соврал. Я не знаю, каким образом мужчина договорился, но уже на следующий день мы действительно покинули клинику в половине пятого. Милана, которую добросовестно одели, сияла так, что и самой хотелось улыбаться. «Да, собственно, я это и делала, кутаясь в курточку». «Так», — сказал Дамир. «Сегодня мы едим пироги и отдыхаем, а завтра мы с Алей идём по магазинам». «Зачем?» — шокированно спросила, помня о том количестве сертификатов, которые можно было использовать хоть через год. «Затем, что у кого-то уже красный нос, а мы даже до машины не дошли». Престижно опустила голову, пряча руки в карманы курточки. «Тогда я завтра буду сидеть с дядей Динаром, но лучше уж с Халком, он такой забавный!» Мила захихикала, прикрывая ладошкой рот, а я и сама рассмеялась. Да уж, нашла на себе хорошего друга. Да в Захаре как-то неожиданно открылся актерский талант. Он и сам иногда по собственному желанию заходил в палату, чтобы посидеть с ребенком. Дом, в котором жил травматолог, находился почти в самом центре города в живописном и уютном районе. Рядом располагалась центральная площадь и сквер, небольшой парк и даже стадион. Припарковавшись на парковке рядом с нужным подъездом, Дамир подхватил дочку на руки, а я закрыла машину и вместе с ними направилась к ожидавшему нас мужчине. «Как назло, сломался домофон», — пожаловался Федор Михайлович, придерживая дверь и пропуская нас вперед. «Первый этаж». «Спасибо». Улыбнулась, ныряя в подъезд за Миланой и ее отцом, который быстрым и пружинистым шагом поднялся по ступеням и остановился у нужной двери. Ждать, когда хозяин квартиры поднимется за нами и пригласит в квартиру, не пришлось. Дверь нам открыла невысокая женщина, которая сразу же посторонилась. «Проходите, проходите, гости дорогие!» Дамир ловко протиснулся в квартиру, быстро разулся, наступив на задники туфель и пошел за Раисой в гостиную, где уже был накрыт стол. Я же как можно скорее разулась и пошла за остальными. Нужно было раздеть Милану и с комфортом ее разместить, но да только жена Фёдора Михайловича справилась и без меня. Ловко раздела и разула ребенка, выделила самое высокое место за столом, подложив мягкую подушку под попу. «Вот золото моё!» – приговаривала женщина. «Теперь будет удобнее». «Спасибо», – смущенно пробормотала Милана. «Только я не ваша, а папина и Альбинина». Мы чуть заметно улыбнулись, а у меня даже на душе стало еще теплее. Ох, как же было приятно слышать эти слова. Кто бы только знал. Судя по тому, что Дамир мне подмигнул, мужчина опять успел прочитать все мысли на моем лице. «Конечно, конечно», – хихикнула женщина. «Не претендую». Вечер, который хоть и длился недолго, был просто замечательный. А уж какие Раиса делает пироги! Я пробовала и с мясом, и с капустой. Да что говорить, каким-то образом съела даже кусочек с яблоками. Вот только после облокотилась на спинку дивана и поняла, что больше съесть, ну, ничего не выйдет. И куда только в Дамира столько помещается. Мужчины уплетали куски пирогов с завидной скоростью. Эх, мне бы так. Через час, когда мы успели уже разотривский пятичайник, нужно было возвращаться в клинику. Милана, которую разморила от вкусной еды, даже носом клевала и прикрывала глазки. Пришлось спешно собирать ребенка, прощаться с гостеприимными хозяевами дома и приглашать их с ответным визитом. «Ладно, мне-то их звать было особо некуда». Приглашение раздавал Дамир, который, собственно, уже через пару часов сказал, что мы скоро переедем. Не он. а именно мы». И на все вопросы, касающиеся нового места жительства, он отвечал молчанием, лишь загадочно улыбался и просил подождать. «Весь последующий день я мучилась догадками, строила гипотезы и никак не могла понять, зачем нужен этот переезд. Я бы с превеликим удовольствием еще осталась в этой квартире, тем более наш сменный график по уходу за Миланой сохранился, хоть количество людей, приобщенных данному занятию, стало намного больше». Кроме меня и Дамира к девочке часто приходил Динар, который каким-то странным образом подлавливал в коридоре Евгению и, держа психолога за руку, уводил на какие-то разговоры. С милой сидел и Гена, и Захар, который уже не так боялся своего дежурства. Наоборот, один раз даже пришел с небольшим плюшевым медведем, который был подарен ребенку. Наверное, поэтому он в глазах Милы заработал себе рейтинговое количество очков и был любимчиком, после меня, естественно. Пока работала, пока занималась Милой и сопровождала ее на занятия, время как-то незаметно перевалило за четыре часа. И уже через минут сорок за мной приехал Демир, который сдержал обещание и повел меня по магазинам. Было жутко неловко ходить в его сопровождении. Всегда хотелось вернуть в какой-нибудь дорогой бутик, и купить что-то необычное, чтобы быть постать этому мужчине. Но, с другой стороны, я ведь ему нравлюсь не за дорогую одежду и фирменные духи, а значит, пусть принимает меня такой, какая я есть. «Жди меня в кафе», — велел мужчине, который своим видом отпугивал покупателей в отделах, которые мне нравились. «Мне нужно минут двадцать, может, тридцать». «Да хоть час», — согласился мужчина и, посмотрев на вывески, ткнул пальцем в одно из названий. «Буду в этом ресторане». Договорились. Вот, даже дышать стало легче. Даже появилось желание еще раз простить по пропущенным мной отделам и внимательнее посмотреть на то, что успела приглянуться. Конечно, в 20 минут я не уложилась. Пришлось потратить чуточку больше времени, ведь я щедро радовала себя нужными обновками, не забыв прикупить куртку и подходящую для осени обувь. Даже смогла найти красивую шапку, хотя всегда у меня были проблемы с их подборкой. Шла я в ресторан, нагруженная пакетами с ног до головы. Но Дамир, явно заприметив меня раньше, вышел навстречу, оценил мой улов и довольно улыбнулся. «Вот и отлично. Покупки я отнесу в машину, а ты займи столик под номером десять. В зал ресторана зашла с опаской, но меня сразу же встретил молодой человек в форме официанта, и безошибочно довёл до нужного столика, хоть я даже не успела ему ничего сказать. Дамир, помня мои предпочтения, выбрал отдаленное место, которое отличалось от других наличием мягких диванчиков и довольно большого для двоих людей стола. Усевшись с комфортом, я стала наблюдать, как наш столик быстро сервируют, расставляют уже заранее заказанные блюда. «Ого, вот это у папы Миланы сегодня аппетит!» Конечно, кушать без мужчины не стало, а он что-то не торопился особо. А вот еда все прибавлялась и прибавлялась. Я уже стала думать, что официант ошибся, но совсем скоро увидела, как в зал входит не только Дамир с Миланой на руках, но и Динар с Евгенией, Геннадий с Захаром и даже Федор Михайлович с женой. Все они очень тепло со мной поздоровались и расселись на свободные места. Теперь стало понятно, почему было выбрано это место. чтобы наша большая компания поместилась и никому не мешала. Однако на этом неожиданности не закончились, Отец Миланы после того, как разлил всем шампанского по фужерам, поднялся на ноги и, сделав паузу, заговорил. «Сегодня я вас собрал здесь не просто так». Он прочистил горло и продолжил. «Всему виной наша дорогая Альбина, которая своей заботой и добротой покорила, если не всех сидящих тут, то меня уж точно». Я даже покраснела, когда мужчина развернулся ко мне и посмотрел очень пристально, изучающе, но с такой нежностью, что сердце зашлось в бешеном ритме. «Аля, я знаю, что мы знакомы очень мало, знаю, что ты девушка самостоятельная, но мне бы очень хотелось участвовать в твоей жизни, очень бы хотелось быть всегда рядом, хоть и зависаю на работе чаще обычно, но это не важно, ты будешь моей женой». Я подавилась воздухом, потому что совсем была не готова к этому вопросу. Вытаращила глаза, смотря исключительно на Дамира и видя, что он говорит искренне. Да и по образовавшейся тишине понятно, что если не все, то большинство людей знали, что за мероприятие сегодня будет. «Соглашайся!» — шепотом произнесла Милана, разрывая натянутые от напряжения нервы. «Папа тебя любит!» «Правда?» «Я даже уставилась на Дамира, потому что никогда таких слов от него не слышала». «Правда», — усмехнулся он и провел рукой по затылку. «Тебя люблю». «Хорошо», — прошептала, совсем не понимая, как можно делать предложение человеку, которого знаешь всего ничего. «Да что там предложение? Когда он меня полюбить успел?» Дамир выдохнул, залпом осушил фужер и, достав из кармана коробочку, сделал уверенный шаг в мою сторону. И я тоже встала, потому что чувствовала какую-то неловкость и смятение. «Со свадьбы торопить не буду», – прошептал Дамир, когда надевал колечко мне на палец. «Буду ждать столько, сколько нужно, но теперь мы живем в моем доме все вместе, потому что ты моя и точка». Его губы стремительно накрыли мои, а над столом разлетелись аплодисменты и даже свисты. Милана закричала «Ура!» и все ее с превеликим удовольствием поддержали. Я потом неоднократно буду вспоминать этот вечер, буду долго улыбаться своему отражению, рассматривая изящное колечко на пальце, но ни горечи, ни сожаления испытывать не буду. Ни тогда, ни потом.